Часть третья Эстебан Однажды утром у дверей монастыря Санта-Мария-Розы-Далас-Россас нашли в корзине двух подкидышей мальчиков-близнецов.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 полировали распятие и раз в год проходились мокрой тряпкой по всем церковным потолкам. Лима хорошо их знала. Если священник со святыми дырами спешил по улице к ложу больного, значит, где-то позади шагал, размахивая кадилом, Мануэль или Эстебан. Повзрослев, они, однако, не проявили желания связать свою жизнь с церковью.